Глава тридцатая Так я и думала. Нервное напряжение последнего месяца сменилось упадком. Проснулась с мыслью, что всё кончено. Этого чуда, воодушевления, которое длилось так долго, больше не вернуть, книгу не дописать. Все снова станет, как и было. Пелена спадёт, и вокруг окажутся обычные люди. Новое платье выглядит глупо. «И все, всё выглядит глупо!» Спустилась к завтраку. Все столики заняты румынской группой или какой-то испаноязычной. Яркие, громкие, тучные. Натыкаешься на взгляд, и лицо теряет всякое выражение. Губы сомкнуты, как ряды перед вражеским станом. Добрдан! дан! у ты вы?» Оборачиваюсь на широкую улыбку знакомого официанта. «Я в этом отеле частый гость». «Да-да, это та самая Прага, которая была последним оазисом на моем крестном пути на работу. Улыбаюсь в ответ, жмем друг другу руки, он идет по своим делам, а я сажусь за столик, окруженная глухими румынскими лицами». «Нет, думаю, все наоборот. Это сербская доброжелательность, бесконечные улыбки и похлопывания по плечу. Это броня похлеще крепостной стены. Они загораживаются ею. Ты никогда не узнаешь, что они чувствуют на самом деле. Есть ли им вообще до тебя дело? Это ритуал. Это такой способ сказать «мне все равно». Пусть лучше румыны, которые смотрят мимо тебя, разговаривают поверх твоей головы, словно ты стул, зато честно. Не надо мне улыбаться, не надо на меня смотреть. Слышишь? «Не смотри на меня!»